Глава тридцать первая. Госпожа Зверь. Советник Филио молча спускался по лестнице в сопровождении нескольких солдат. Он пребывал в отличном расположении духа. Он переиграл всех, кого только можно. Аманду, Чикэку, ее мужа, юного господина Клента и уверенно шел к осуществлению своей мечты. и даже мелкая досадная оплошность в лице Вадима Сабурова, чутка спутавшего советнику карты, не изменит ситуацию. «Шеф, на семнадцатом этаже идет бой», — доложил командир богоборцев с красной повязкой на плече. «Обнаружен противник. Три покойника из новообразованной разведгруппы уже ведут с ним бой». «Дронов запустили?» — спросил Филио. «Мы должны видеть все, что происходит в этом чертовом здании». «Да, они уже на подлете к точке назначения», — отчитался наемник. «Они прикрыты особым маскирующим даром. Скоро мы будем верить все. Дроны также оснащены особой боевой системой, позволяющей накапливать духовную силу и в нужный момент залпом выдавать ее в виде поражающего огня». Улыбка Филио стала еще шире. «Скоро все пленники будут убиты, а Вадим Сабуров отправится следом за ними». Отряды купленных юристов, криминалистов и судмедэкспертов нарисуют на следующий день ту картину, которая устроит его, Филио Зинцера, будущего главу клана Зинцер. Да почему будущего? Все, он уже лидер клана. Ничто не способно его остановить. Филио невольно закусил губу, предаваясь воспоминаниям. «Сколько лет он терпел эту тупую дуру истеричку Аманду?» Сколько лет вынужденно подчинялся ее приказам, сколько лет тратил силы своего мозга на благо клана. Теперь все изменится. Теперь он главный и будет жить только для себя. Больше никакого подобострастия и рабского труда. Он убьет прошлое вместе с Зинцер и всей ее паскудной семейкой. — Связь со всеми тремя бойцами-покойниками потеряна? — раздался удивленный голос командира наемников. «Вшитые в них духовные паразиты больше не откликаются!» «Что?» Филио выдернутый из сладких грез, удивленно повернулся к командиру наемников. Происходило что-то неправильное, непредусмотренное планом. Мощная вибрация прошла по стенам бизнес-центра. Лестница под ногами Филио затряслась. Перилла заскрипели так отчаянно, словно собирались погнуться. «Что? Что это?» Растерянно произнес Филио судорожно хватаясь за перила. Землетрясение? Непонятно. Командир наемников широко расставил ноги в стороны, чтобы удержать равновесие. В руках он держал планшет со светящимся дисплеем. Операторы дронов докладывают, что в ванной комнате, где Сабуров дрался с разведотрядом зомби только что произошло нечто странное. Что? Напряженно произнес Филио. Глубокая тревога поселилась в его сердце, разъедая и отравляя саму сущность советника. Ощущение, что его план нарушен что-то идет не так, больше не отпускало его. «Зомби были сплавлены в единое целое», — растерянно произнес советник. «И... им... их засосало в сливное отверстие в ванной». «Чего?» — Филио не поверил своим ушам. «Так доложили операторы», — ответил командир. Кажется, они сами в глубоком шоке от уверенного. И еще там внезапно прозвучал голос госпожи Чикеку. «Дай мне послушать!» — потребовал Филио. Вновь задрожали стены. Издалека послышались чьи-то приглушенные крики. Филио почти силой вырвал планшет из рук командира наемников. Нажав на кнопку воспроизведения, он услышал голос. «Не бойся, Вадим. Я не собираюсь сражаться с тобой. Сейчас, по крайней мере. Чикеку! Без всякого сомнения, голос принадлежал ей. «Что?» — раздался еще один голос. А это явно был Вадим Сабуров. Филио хорошо запомнил его голос еще с первой арены, на которой участники притяжения звезд сражались с аномалией. «Все происходит так, как задумано», — продолжала говорить Чикаку. «Не мешай мне, Вадим. Я взобралась вверх по водопаду, и мой дар пробудился. Сейчас я легко убью всех своих врагов». Ужас охватил Филио. Его руки задрожали так сильно, что из них едва не выпал планшет. Он понял, что именно произошло, худший вариант развития событий из всех возможных. Чикэку. Филио знал, что у нее задар, ужасный, невероятно могущественный, но его было крайне сложно активировать. Но сейчас, похоже, сложились все условия дождь, высокая влажность и, конечно же, кровь и смерть. Идеальные условия для существа, в которое умело превращаться Чикэку. И водопровод. Почему же трубы так гудят, неужели? Точно же. Она ведь использовала трубопровод в качестве замены вода. «Отступаем!» В ужасе закричал Филио. «Отступаем к вертолету, срочно! Или мы все здесь погибнем!» Надо добраться до вертолета любой ценой. В вертолете у него, Филио, находится козырь. То, что он вытащил из тайной комнаты Аманды Зинцер. Возможно, это будет ключ к спасению. — Пусть дроны атакуют Вадима Сабурова, — приказал Филио. — Немедленно. Возможно, это отвлечет Чикэку и даст нам возможность выиграть время. Кажется, у нее самые серьезные планы на этого Сабурова. — Я передам приказ операторам, — последовал ответ от командира. — У дронов хватит боевой мощи, чтобы... — Так, срочное сообщение от второй команды операторов дронов. Они нашли Аманду Зинцера и ее сына. Изображение на дисплее Филио изменилось. на нем появилась полуголая аманда которая зачем то усердно душила своего сына филио нисколько не удивился от ли дизинца он привык ожидать вообще все что угодно устранить их как и вадима сабурова спросил командир наемников наши беспилотники готовы о <связь> филио глубоко задумался еще бы минуту назад он бы отдал приказ на устранение не задумываясь но сейчас ситуация в корне изменилась дарчик Просто взял и обнулил все, что было до его активации. Очередной толчок сильнее предыдущего сотряс здание. «Бежим!» — приказал Филио, продолжая напряженно думать над новым раскладом в своих руках. «Всем бойцам, кто уже в здании, срочно покинуть его любым возможным способом!» Филио и несколько его телохранителей развернулись и побежали вверх по лестнице к вертолету. Командир на ходу раздавал приказ рации. Стену справа от них внезапно что-то пробило насквозь. Напролёт посыпались обломки штукатурки и кусков металла. Советника с ног до головы окатил ледяной поток из прорвавшихся труб. Что-то схватило одного из телохранителей Фирио и стремительно втянуло в стену. Раздался испуганный крик, но быстро оборвался. Ему на смену пришел треск костей и хруст разрываемой плоти. Несколько телохранителей открыли огонь по дыре в стене, но там уже ничего не было. Вода, кровь и плоть... Все всосалось и утекло куда-то по трубам. — Уходим, — приказал Филио, перепрыгивая через две ступеньки разом. Он очень хотел жить, а еще не хотел проигрывать из-за глупой случайности. Из планшета, который перекочевал обратно к командиру наемников, донесся странный звук, как будто воду смывали в унитаз. — Кто-то сходил по-большому, — покосился на командира Филио. — Нет. Он смотрел на планшет с суеверным ужасом. «Одного из наших солдат затягивает в унитаз!» Филео бросил взгляд на дисплей и увидел две ноги, торчащие из белого мраморного алтаря. Они медленно с характерным звуком убегающей воды погружались в недра толчка. Это было бы даже смешно, если бы не происходило прямо здесь и сейчас. В этот момент Филео понял одну простую вещь — им не убежать. Они не успеют добраться до вертолета. Чикаку найдет их всех намного раньше. Действовать нужно совершенно иначе. Значит так, Филио резко остановился. Командир, бегите к вертолету и готовьте груз к выгрузке, а я остаюсь здесь, Сэр, вы уверены? Командир выглядел очень удивленным. С его точки зрения, решение высокого начальства ограничило с суицидом. Нам от нее уже не убежать, спокойно произнес Филио. В его голосе звучал некий внутренний фатализм, принятие реальности такой, какой она являлась. — Остается лишь одна возможность попробовать договориться, поэтому бегите к вертолету и действуйте по плану. — Но... никаких «но». — Исполняйте приказ, солдат. Но перед этим сделайте вот что. Как Филио и предполагал, сразу его убивать не станут. Он остался в одиночестве на лестнице, дожидаясь появления Чикэку. Наемники вместе с командиром убежали вверх по лестнице на крышу к вертолету. — Был ли Филио храбрецом? Скорее нет, чем да, но он умел подчинять в нужные моменты свой страх и действовать сообразно логике и здравому смыслу. Кроме того, приказ, который он отдал командиру наемников, давал ему шанс на спасение. И вот пол под ногами и стены вокруг затряслись, сильнее прежнего. Под потолком погасли немногочисленные лампы, погрузив пролет в полную темноту. Лишь тусклые огни большого города через окно и серую пелену дождя кое-как разгоняли полумрак. С хрустом нечто пробило стену недалеко от него. Огромная темная масса накрыла Филио, прижав его к полу, словно огромная лапа. Советник ощутил себя мышью, с которой играет кошка. Над его головой вспыхнули два огромных глаза с вертикальным зрачком. Жгучий звериный взгляд сверлил его черепную коробку, словно на самом деле хотел проделать в ней беру. До носа Филио добрался странный запах воды, как будто очень чистый. который бывает только в горных источниках на природе. Совсем не похоже на содержимое водопровода. Раздался грозный звериный рык. В полумраке под огромными светящимися глазами сверкнули острые ряды белоснежных зубов, способных сожрать даже слона. «Госпожа Акана!» — с широкой улыбкой произнес Филио. Тем не менее голос его предательски дрогнул, а века затряслось из-за тика. «Рад вас снова видеть!» пусть и в столь нехарактерном для вас обличье. Два огромных светящихся в полумраке звериных глаза смотрели прямо на него. Внутренний Филио просто выл от ужаса. Удивительно, как портки не намочил. «Полагаю, вы хотите меня убить?» — ровным голосом произнес Филио. «И имеете на это полное право, ведь я совсем недавно пытался убить вас. Тем не менее, у меня есть кое-что, чем я могу попытаться выкупить свою жизнь». То, что вас без сомнения заинтересует. Сколько разума осталось там, за этими звериными глазами? Сумеет ли он достучаться до нее? Или же инстинкты возобладают, и он, Филио, закончит свою жизнь в чреве чудовища? Мучительная смерть, страшная. Даже злейшему врагу такой не пожелаешь.